ТА СТОРОНА Они жили втроем. Старый Тунгус Давыдко, его жена Чечу и брат Давыдки Василий. Крестились недавно, вряд ли пять лет прошло, и ничего не понимали в новой вере. Знали только понаслышке, что есть бог Никола, что он живет в большом селе в белой каменной юрте, и что перед ним днем и ночью горят свечи.